12. Ресторан «Романтика Рима» находился в тихом московском дворике. Юля предварительно позвонила, удостоверилась, что шеф-повар действительно самый настоящий итальянец, и попросила о встрече. «Вы хотите заказать столик?» «Столик — это обязательно. Но я ещё хочу поговорить с Марко Росси». «Это не проблема. Поговорить вы с ним всегда сможете. Марко обязательно выходит к гостям. Так заведено». «Но у меня к вашему шеф-повару деловое предложение. Мог бы он мне уделить минут десять». Судя по вашему голосу, вы молодая девушка. Как истинный итальянец, сеньор Росси вам уделит даже минут двадцать. Приходите, например, к часу. Основная готовка идёт с одиннадцати до половины первого. Тут уж Росси не выйдет, даже если приедут Мадонна или Папа Римский. Он должен собственноручно убедиться, что все заготовки сделаны идеально. «А если я приду с утра?» «С утра сеньор Росси занимается закупкой продуктов». «Что, каждый день?» «Ну, вы же каждый день едите». «Ну, лично я закупаю продукты раз в две недели. Поэтому у вас нет собственного ресторана». «Ну да, ну да. А если вечером, после семи?» «Да, конечно, но поговорить вам уже не удастся». У Марка в Москве огромное количество друзей. Как только он появляется в дверях кухни, тут же все хотят, чтобы он присел к их столику. То есть вы сами, конечно, смотрите и думаете, но если вам нужно пообщаться, вы же, наверное, хотите уроки у него брать, то лучше уж всё же, как я сказала, где-то в час или в половину второго. Итальянский ресторан в центре Москвы. Как быстро изменилась жизнь. Юля помнила, как открылся первый «Макдональдс» на Пушкинской, и всех уверяли, что в этом заведении не бывает очередей. «Как бы не так. Не знаете вы любознательных москвичей?» Очередь стояла на всём Тверском бульваре. Юля делала вид, что ей всё равно, и этот «Макдональдс» её никак не интересует. Но сбежала с работы и честно встала в конец очереди. «Хмурый день». Сумрачные столичные жители целеустремленно стояли в ширенгу друг за другом. А что, нам не привыкать. По четыре часа за сапогами в ЦУМе стояли, а тут всего-то 40 минут. Еда была заморская, не очень понятная, но вроде как божественно вкусная. Чем? Да новизной. А больше ничем. И названиями. Все эти бургеры, фри — это ж только выговори. Следом пошли пиццерии и все потянулись туда. Никто не знал, на каком слоге нужно делать ударение, но не суть важно. Главное — это чтобы корж был высоким. Рестораторы поняли сразу. Вот эту хрустящую и тонкую корочку нам не надо. Мы привыкли к буханке хлеба. Ну и уж вали сверху всё, что у тебя есть. Было непривычно, необычно, а ещё модно. О, мы сегодня обедаем в пиццерии. Или в гамбургерной. Но, по большому счёту, мы таких бутербродов и пицц и сами накрутить можем. Ясное дело, обозвать так красиво у нас не получится, чего нет, того нет. Но повара заправские в каждой семье найдутся. Особенно, когда в холодильнике только топор, а гости уже на пороге. И вот надо же, в Москве не просто рестораны практически любой кухни, ещё и с иностранными поварами. Юля смело толкнула дверь. «Добрый день. Я вам звонила. Я Юлия Муравьёва. Мне нужно встретиться с господином Марко Росси». Милая девушка улыбнулась, забрала у Юли пальто. «Да, я помню. Проходите. Вот там столик у окна. Я сейчас позову Марка. Юля прошла в уютный зал. Стены персикового цвета на стенах чёрно-белые фотографии с видами Рима и с любимыми Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. Юля не сразу села за столик, а прошлась по залу, рассматривая старые фото. Вот велосипед на переднем плане, и сразу появляется какая-то лёгкость, романтика, предчувствие любви. Взгляды на фотографии уже кажутся многообещающими, а юбка колышется как-то по-особенному, и взмах рукой, необычайно трепетный. «Фотографы про это знают? Или это случайность такая?» От мыслей отвлекла уже знакомая девушка-администратор. «Вы что-нибудь закажете? Сеньор Росси знает, что вы его ждёте. Он просил извиниться. Ему нужно ещё буквально 10 минут. Если вы уже обедали, то он с вами с удовольствием попьёт кофе с нашими фирменными конфетами домашнего приготовления. Это всё по его рецептам». «А сейчас я бы советовала вам перекусить фокаччей, есть с сыром и розмарином». «Да, конечно, спасибо». Администратор позвал официанта. Парень в бежевом костюме, коричневом фартуке и коричневой косынке, завязанный как пионерский галстук на шее. Как всё это мило гармонировало с цветом стен. Неслышно подошёл, быстро убрал приборы. «Фокаччу я сейчас подам». Только из печи вынули. Может быть, воду? Или бокал вина? А давайте бокал вина. Да, бокал белого вина. На ваш вкус. Юля так ужасно волновалась, что решила, вино сегодня точно будет кстати. Марко Росси вышел из кухни в тот момент, когда Юля доедала последний кусочек фокаччи. Она увидела повара и слегка поперхнулась. Хлебные крошки попали не в то горло, девушка закашлялась... Тут же подбежал официант и начал достаточно сильно хлопать её по спине. «Ноу-ноу! No, no. Встаньте! Руки поднимите! Вот так!» Для пущей правды Марков встал рядом и поднял обе руки, соединив их ладонями. «Ой, господи, как неловко! Я немного вас по-другому представляла!» Повар весело рассмеялся. «Толстым и лысым? А нет, вы говорите, с пузом!» «Пузатым! Да, да, си!» «Пузатым». «Вы много видели пузатых итальянцев?» «Я их вообще мало видела». «Итальянцы вообще-то с хорошими фигурами?» «Правда...» Марко немного покрутил руками. «У мужчин прибавка в весе бывает. Да, то правда. И они никогда не пойдут в спортзал. Как у вас тут? Нет. Они купят себе брюки на размер больше». И Марко опять заразительно расхохотался. Юля перестала кашлять и, наконец, пришла в себя. Она действительно не ожидала увидеть повара таким. Он больше походил на полководца, чем на повара. Ну да, Марк же, что в переводе воинственный, как «крас». «Марк Красс. «Марк Летиций Красс», — она произнесла это неосознанно. «О, вы читали Джованниоли? Но там не всё правда. Вы знаете, да? Марк Красс погиб в бою». Это естественно. Но не в схватке со Спартаком. Ему уже было за 60. Он уже не был мощным и красивым. Но всё такой же жадный и воинственный. Он воевал, я могу ошибаться, за Сирию. И там, конечно же, всё было очень вероломно. Его предали. Да, и он погиб в схватке. Он уже был не первый. Ему отрезали голову и руку. И потом... Марко остановился, чтобы проверить, достаточно ли внимательно его слушала Юля. И потом ему еще в рот вливали горячее золото. Завоеватели не могли простить ему его алчности. «Да, вот так. А Спартак — да, великий гладиатор. О, я вас заговорил. Мы, итальянцы, очень много говорим». Он вскочил с места. «Марко Росси, шеф-повар этого ресторана. Я совсем не воинственный. Я очень добрый. Можете спросить у моих коллег. Саша, я ведь добрый?» Официант подбежал немедленно. Ну, если мы не напортачим, Марко опять расхохотался. Как я люблю русский язык! Напортачим! Вот как я должен был его учить? Вот как? Святая Мадонна. Да, а вы? Милая девушка с лицом Софила Рен. Вы знаете, что похоже на Софила Рен? Вам об этом никто не говорил? Какие странные эти русские мужчины? Святая Мадонна. Ну ладно, об этом потом. Итак, кто вы? «И зачем вам Марка со своим рестораном?» Юля прокашлялась. Но Марка опять не дал ей вставить слово. «Уно моменто!» «Все-таки эспрессо!» «Саша, пожалуйста, два эспрессо!» «Или ристретто!» «Это то же самое, только меньше воды. Думаю, все же эспрессо. И вы попробуйте мои конфеты. Я их делаю сам. И не говорите мне, что хотели капучино!» «Да-да, я знаю, капучино нужно пить до обеда. После обеда только эспрессо». «Браво!» «Да, и я знаю, что женщине нужно говорить «браво», а мужчине «браво». «О, еще раз «браво!»» При этом Марко слегка привстал и сделал кивок. Мол, какая же она молодец! «Да, я понял. Вы похожи на Монику, Витти. Вы слышали, кто это?» «Актриса кино? Си! Sí. Да!» И мужчина сделал знак рукой, мол, «продолжайте». «Вроде бы в фильмах Антониони снималась», — прощупала почву Юля. «Маравильёзо! Превосходно! Да, Софи Лорен всё же вся на виду. А видите, она такая закрытая, неразгаданная, молчаливая. Вот как ты». «Чего же это я молчаливая? Ты же мне просто слово вставить не даёшь». «Да, это эффект двух лиц. Как у Софи Лорен, Марлона Брандо. Люди их привыкали воспринимать как одного героя». И вдруг раз, и режиссёр их открывает совершенно по-другому. Хоп!» И Марка сделал красивый жест рукой, как Буратино, ладонью об ладонь на вытянутых руках. Юля хотела было вставить что-то про Пиноккио, но постеснялась. Она решила всё же приступить к делу. «Ну, так значит, меня зовут Юля, и я пришла вас пригласить на нашу новогоднюю вечеринку». Я работаю в компании «Армаз», занимаюсь логистикой, а ещё отвечаю за культурную жизнь коллектива. Я не быстро говорю. Нет-нет, всё в порядке. Вы говорите не быстро, чётко и очень по-русски. Знаете, тут иногда такие гости приходят. Я вообще их мало понимаю. Через слово. А бывает, все слова понимаю, а про что говорят – нет. И я им говорю. Переведите с русского на русский. И Марко опять расхохотался. Так, «Я не очень понял. Вы хотите заказать банкет? Си?» Марко говорил с невероятно мягким и красивым акцентом, практически не путаясь в падежах, разве что минуя мягкие знаки или путая мягкие знаки с твёрдыми. «Ноу, немного не так. Наш шеф...» «Да, у нас тоже есть шеф, он очень хороший человек и любит сотрудников». «Он твой парень?» «Ой, что вы, у него жена есть, причём вторая». И, может, ему наша секретарша ещё нравится. Я просто его палочка-выручалочка. Ой, Юля вдруг поняла, что теперь и она вынуждена переводить с русского на русский. Помогаю ему во всех сложных моментах. Ну, он хороший шеф, я хороший сотрудник, вот. И он хочет сделать праздник в офисе, но не просто пить и есть. Лицо у повара при этом немного вытянулось. А придумать что-то интересное — И вот я предложила сделать итальянскую вечеринку с итальянским колоритом. Понимаете, я сама люблю Италию. Рим, итальянцев, итальянские фильмы. И вот я подумала, вдруг вы придёте к нам и расскажете про Италию. Ой, я очень наглая, да? Я, конечно, понимаю, что вам это не очень надо, но наши сотрудники потом придут в ваш ресторан. Вот увидите. Скоро у Юрия Анатольевича юбилей. Это наш директор. Я уверена, он его отпразднует здесь, в вашей римской романтике. Романтика Рима. Да, да, конечно, я немного спутала. То есть я должен буду петь? А вы поёте? А видели повара, который не поёт? Итальянского повара, который не поёт? Юля, как заворожённая, смотрела на Марка. Мужчина легко поднялся со стула. «Я приду». Марко достал из нагрудного кармана маленькую записную книжечку, перетянутую яркой резинкой, и долго вглядывался в календарь на первой странице. Ещё полистал страницы. «13 декабря. Это понедельник. Единственный день, когда я смогу к вам прийти. На самом деле я очень-очень занят, особенно в декабре. Понедельник — это мой выходной. Остальные дни я всё время работаю. Я же здесь не просто потому, что мне нравится Москва». «Я здесь работаю за деньги!» Юля открыла было рот, чтобы как-то оправдаться, но Марко поднял руку, показывая знаком, что он ещё не всё сказал. «Мне очень нравится ваша идея. Мне хочется поговорить про Италию. Я здесь три года, и никто меня ни разу не спросил про страну. Почему приехал «да»?» И я отвечаю одним словом «деньги». И больше вопросов нет. «А вам интересна моя родина?» «Рим». И поэтому я с удовольствием приду. Давайте мы ещё поговорим по телефону. Я должен идти. А вот и ваши конфеты. Надеюсь, что они вам понравятся». Повар в поклоне протянул руку. Юля осторожно вложила в неё свою мягкую ладошку, и перед тем, как её поцеловать, он сказал. «О, а руки, как у Джульетты Мазины. Да, очень маленькие, как у маленькой женщины. Но сама точная Моника Витти». Сначала подумал Софи Лорен, Кстати, у неё есть квартира в Риме. Приезжайте в Рим. Бенвенуте, Рома, лачит айтерна. Приезжайте в Рим, в вечный город. Я покажу вам свой Рим, и мы с вами пойдём в оперу. В Риме прекрасная опера. Чао, кара. Адопо. Пока, дорогая. До скорого. И Марка лёгкой и быстрой походкой удалился, не оборачиваясь. Юля смотрела на широкую спину, белый колпак. Она ведь его даже толком и не рассмотрела. «Метеор! Настоящий итальянец!» «Вот это да!» Юля ехала в метро и переваривала встречу с итальянским поваром. Господи, что её вдруг понесло? Почему она про шефа рассказала? Про жен, про секретаршу? Да ещё громко так. Небось, кричала на весь ресторан. Стыд какой. Но как же ей понравился Марка. Про свои дурацкие рассказки Юля быстро забыла и осталось невероятно тёплое чувство. Что-то в её жизни произошло очень хорошее. Придя домой, она всё же полистала старый справочник кино. Когда-то она их собирала. Монику Витти называли натурщицей в палитре Антониони. Она не играла, а скорее была просто ярким дополнением, ещё одним и окончательным мазком. Она была его музой, его медиумом. Какое счастье, наверное, быть музой-гения? Или, наоборот, несчастье? Она потом скажет, как это сложно, играть роли, где не нужно говорить. Юля рассматривала фотографии этой яркой и красивой женщины. Настоящей итальянки, которая умела разговаривать глазами, позой. Её высказывания тоже были какими-то молчаливыми, лишёнными многословия, но точными и ясными». Может быть, лучше не знать друг друга, чтобы любить. Может быть, лучше не любить друг друга. Юлия не спала всю ночь. Она всё думала про Монику Витти, про её многозначительные молчания, про двуликость, и понимала, что Марка подарил ей и её второе «я».